Глава 21 Перемазанные кровью монстров, но крайне довольные собой и своей жизнью, громадные магические щенки крутились вокруг нас. То и дело кто-нибудь из этой парочки пытался лизнуть то меня, то бородина. В такие моменты Вася мотал головой и на показ горько вздыхал. Не нравлюсь я им! пробурчал он. «Это потому, что они тебя в бою не видели», — смехнулся я. «Так я и не сражался», — возмутился таксист. «Так потому и не нравишься», — отметил очевидная Бородина и почесал Рыжего под подбородком. «Отличные звери, только имена у них странные». «Биба и Боба», — хохотнул Вася, а затем продолжил известную фразу. «Два долба...» <связывая> Одновременно развернув в его сторону морды, зарычали щенки. Все-все молчу, примирительно подняв обе руки, поспешил заверить их Василий. Так в Петером мы вскоре добрались до земель распутиных. Краткий поход за травой принес нам не только волшебные водоросли, но и трофеи с тушек волков, ну и двух новых лохматых друзей, которые не спешили отходить от нас, даже когда мы вернулись во владение моих родственников. Более того, братья и сестры Биба и Бобы тоже выбежали нас встретить и тоже начали крутиться рядом. Полноценных, то есть успокоенных мной, Вельсовых детей Распутины в заперти не держат. И, вероятнее всего, пожалеют о такой своей щедрости. Об этом я подумал, когда поймал на себе хитрый, гипнотизирующий взгляд козла Альфреда. А затем рогатый распахнул пасть и заорал «Сука!» — выругался Вася, вжав голову в плечи, а затем и вовсе зажав уши ладонями. Силен! – поморщился Бородин, глядя на орущего козла. Он вкладывает ман в свой крик, кивнул я, представив, как сейчас в своих постельках ругаются разбуженные распутины. А затем козел крякнул и поперхнулся собственным мором. Все потому, что рогатая свинья, розочка, с разбега врезалась ему в бок и снесла крюку на с ног. А после, повиснув над ним и почти уперев свыше пасты пятачок козлу в морду, розочка принялась громко и деловито хрюкать. «За парк!» — пробормотал недовольный бородин и покосился на меня. «Что? У вас сейчас какая-то встреча? Готовиться будете?» Я смотрел себя. Курткой и штаны чистые, разве что на рукаве несколько капель крови после разделки малахитового волка. Нормально выгляжу. Да и потом дед Распутин не говорил о встрече. Он сказал, что в полдень в беседке меня будет ждать сюрприз. Но я всегда готов, Алексей Михайлович», — усмехнулся я. «Что-то обсудить хочешь?» Я попал точно в яблочко. У Бородина ко мне имелась парочка рабочих вопросов. Так что, оставив нашу добычу Васе, чтобы он погрузил ее в багажник имперца, мы с не неспеша направились в сторону озера с карпами. Пёсики тоже побежали куда-то по своим делам. И вот, когда мы почти были на месте, я увидел впереди выполненную в эклектическом русско-японском стиле бревенчатую беседку с красивой крышей. Из-за высокого кипариса уверенной походкой вышел коренастый бритоголовый мужчина с огромными кулаками и целеустремленным взглядом. Он тоже направлялся к беседке, но замер, заметив нас. Бородин тоже остановился и чуть прищурился. Хм, интересный человек нам повстречался. На вид примерно того же возраста, что и Бородин, но более сильный. Я прекрасно чувствую его источник. И пусть гораздо лучше сила человека ощущается, когда он ее использует, я уже давно научился определять ранг, даже если источник в спокойном состоянии. Так вот, передо мной сильный иерарх. Если он продолжит сражаться и тренироваться, очень скоро станет магистром. Вот только чего он так удивленно смотрит на нас с Бородиным. «Добрый день!» – чуть улыбнувшись, поздоровался с незнакомцем. «Здравствуйте!» – кивнул он напряженно. Внутри Бородина на миг скакнула мана, а затем он вскинул руку и, тыча пальцем в мужчину, выкрикнул. «Ты! Это точно ты!» Мужчина удивленно моргнул, а затем нахмурился, всматриваясь в Бородина. «Да, я. Это определенно я», — напряженно проговорил он. «Мы где-то с вами встречались». Но Бородин не стал ему отвечать и чуть повернулся в мою сторону. Притом я отчетливо чувствовал движение маны в теле бывшего жандарма. Так вот, глава моей избы был готов в любой момент защититься от внезапной атаки нашего собеседника, если она вдруг последует. «Это Федор Емельянович Коноваров», — сообщил мне Бородин. «Бывший майор Ратипштейнов. Мы сражались с ним во время защиты этих земель». «Точно! Ты один из тех иерархов!» — выпалил Коноваров, тычев бородино пальцем. «Тот, у которого помимо земли еще и воздух!» Я удивленно посмотрел на них и покачал головой. «Вы сейчас выглядите как герои индийских фильмов!» Изрек я, припомнив подобную шутку, которую когда-то в Маут слышал от Ионова. «Вам бы сейчас обняться и танцевать зажигательный танец в честь неожиданной встречи после долгой разлуки». Оба иерарха, непонимающие, уставились на меня. Я же изучал взглядом Коноварова. Да, прекрасно помню отчет Бородина, в котором он упоминал о штурме вражеского штаба и о том, что защита была выстроена очень качественно. Также глава МСБ выделял некого ледяного иерарха, который явно не горел желанием с ним сражаться, и предлагал сдаться. При том, как выразился Бородин, у меня создалось впечатление, что не двигал не страх перед нами, а желание уменьшить количество жертв этого конфликта. В общем, зацепил этот Коноваров Бородина. Алексей Михайлович даже собрал на него короткое досье и решил приглядывать по мере возможностей. Зачем это ему, я у Бородина спрашивать не стал, а он после доклада не поднимал тему Коноварова. Бородин не из тех, кто будет что-то предлагать, пока не проверит со всех сторон. Хотя я думал, что к моменту нашей победы над Эпштейном у Алексея Михайловича будет полная досье на этого Коноварова. И если глава моей СБ посчитает того достойным, он придет ко мне с предложением переманить перспективного бойца. Но, похоже, все пошло по иному сценарию. «Ты сам выкупил себя у империи?» – спросил я Коноварова. Мужчина подобрался и кивнул. «Так точно!» «Расскажи подробнее», – велел я. Он замер, напряженно переводя взгляд с меня на Бородина и обратно. «Полагаю, это с тобой у меня встреча сегодня в полдень, да?» – подтолкнул я его к решению. Федор Емельянович удивленно хлопнул глазами, затем подобрался и пробасил. «Прошу прощения, неужели это вы тот самый человек, который обеспечил силам его сиятельства Распутина блестящую победу во время битвы с рати баронского рода Эпштейна? «Ну...» – протянул я, девясь такой формулировки. «Скажем так, мой план и точечные действия помогли добиться победы защищающейся стороне, но ее бы не было без остальных бойцов. Так что обеспечили победу общие усилия», – сказал я, затем усмехнулся и добавил. «Ну, и отсутствие споров с командованием, разумеется». Коноваров восторженно смотрел на меня, а затем выпалил. «Значит, я искал встреч с вами. Позвольте отрекомендоваться должным образом». «Погоди, погоди», — перебил его я. «Раз уж мы совсем определились, пойдем уже в беседку». «И надеюсь, ты не против, если глава моей СБ составит нам компанию». Я взглядом указал на Бородина. Льбуясь плещущимися в озере карпами и беседуя на сущных делах, мы больше часа просидели в этой уютной беседке. В Пятером. Да-да, Биба и Боба, побегав со своими родственниками, снова вернулись ко мне и лежали рядом со скамейкой во время переговоров с Коноваровым. Я, честно так и не понял, нервировало ли их присутствие ледяного иерарха или все же восхищало. В любом случае Фёдор Емельянович старательно делал вид, что два огромных щенка его никак не волнуют, и рассказывал нам свою историю. Когда он погружался совсем глубоко в свои воспоминания, я ловил взгляд Бородина, и голова Избы едва заметно кивал, подтверждая слова Коноварова. «Довольно интересный человек этот Коноваров. Я даже порадовался, что не читал о нём досье ранее». Я сперва познакомился лично и выслушал историю человека из первых уст. Так я смог лучше прочувствовать его слова и сделать для себя выводы. Итак, Коноваров с детства хотел защищать людей от монстров, однако же родился без второго дара. «Облом в проклятой земле не походишь, но можно выстраивать оборону больших земель на границе с проклятыми». Правда, и тут сложность. Не получается найти тех, кто назначит тебя охранять исключительно дальние рубежи больших земель. Имперской армии, и уж тем более аристократам, нужны многофункциональные войны. Если ты не дважды одаренный, то ты не можешь специализироваться только на борьбе с монстрами. Весьма спорный подход, имеющий как плюсы, так и минусы. В идеале как раз профильные отряды более эффективны. Вот только тренировать их слишком дорого. Если армия будет создавать специальные роты по борьбе с монстрами на больших землях, придется тратить огромные деньги на передвижение этих рот по всей империи, ибо проклятые земли хаотично появляются в разных точках империи. Есть и второй минус. Если тренировать отдельные отряды, основная масса бойцов не будет обучена противодействию монстрам. А значит, в случае огромного прорыва, такие солдаты будут почти бесполезны. Я думал об этом, слушая рассказ Коноварова, и улыбнулся, когда сам Коноваров озвучил схожие мысли. «Для себя я решил, что готов воевать не только против монстров, но и против людей», — резюмировал он. «Но только мне хотелось бы, чтобы причины таких войн были значимы». «Иными словами, тебе нужна достойная цель», — робосил Бородин Бураве оппонента пристальным взглядом. Тот подобрался и кивнул. «Можно и так сказать...» «Идеалист», — хмыкнул Бородин. Коноваров скинулся, но глава моей СБ быстро добавил. «Но я одобряю, и меня впечатляет, что ты смог собрать вокруг себя таких же идеалистов». «У мужиков есть свои причины жить такими же стремлениями», — проворчал Коноваров в сторону. Я одобрительно хмыкнул и покачал головой. Впечатляет, что когда дед Распутин продал пленников непосредственно империи, и их договоры служения с Эпштейнами автоматически расторглись, Коноваров смог выкупить у империи себя и 35 своих товарищей. Это ж какие деньжища, а? Федор Емельянович говорит, что у них с отрядом был свой собственный фонд на случай непредвиденных обстоятельств. Я вот что думаю, спокойно начал я, привлекая к себе внимание двух хмурых иерархов. «Будучи ратниками Эпштейнов, вы все равно держались особняком и даже имели собственную казну». «Образно говоря, да», — пробурчал Коноваров. Я поморщился и покачал головой. «Как-то это не очень». «Согласен», — и внул Бородин, и мы вдвоем уставились на Коноварова, ожидая его объяснений. «А что не так?» — вновь нахмурился тот. «Мы пришли к Эпштейнам вместе». «Да, я надеялся на лучшее, но кто позаботится о нас и наших семьях в крайнем случае, если не мы сами?» Мы с Бородиным переглянулись. «Так-то в твоих словах есть логика», — откинувшись на спинку кресла, произнес я. «Но все же сама ситуация мне противна. Если вы пойдете служить ко мне, вам не придется содержать общий фонд на черный день, потому что долг командира, а в данном случае господина, позаботиться о будущем своих бойцов». «Именно господин должен выкупать верных воинов из плена, или же в худшем случае выплачивать достойное пособие их семьям. Хотя хороший господин должен приложить все свои силы, чтобы до таких крайностей не доходило». Я замолчал, размышляя о том, что Эпштейны не стали выкупать у империи своих воинов. «Да, с точки зрения законодательства это бессмысленно. До конца конфликта бывшие пленники не могут вновь стать слугами Эпштейнов». Но это же по-человечески правильно. Эти люди попали в плен, когда сражались за тебя и твои интересы. Если ты не смог избежать их пленения, выкупай их, пусть отдыхают и копят силы для дальнейшей службы тебе после того, как они смогут возобновить договор служения. Денегу Эйпштейнов для этого хватает. Но выкупать своих людей они не стали. И как итог, Коноваров с его товарищами договор служения явно возобновлять не собираются. «Вы сказали, что примите нас на службу», — осторожно уточнил Коноваров, прервав полет моих мыслей. «А вам это интересно», — внимательно посмотрел на него я. Коноваров явно растерялся. Я же не сдержался и усмехнулся. «Ну да, он нарисовал себе в голове идеальную картину и пришел к Распутиным, чтобы после завершения их войны с Эпштейнами поступить к ним на службу». Ведь именно граф Распутина Коноваров считал творцом недавней победы. Однако же граф направил его ко мне. Дед поступил по справедливости, не став обманывать восторженного иерарха. Вот только я-то не граф Распутин. По сути, Коноваров пришел проситься на службу к простолюдину. Я протянул он и снова замолчал, задумчиво почесав бритую голову. «Ты все еще можешь пойти на службу к графу Распутину», — подсказал я ему. «Как видишь, Распутин и те еще домоседы, и ни на кого первыми не нападают. Да и монстров в округе хватает. Тебе и твоим ребятам здесь будет что защищать, разве ты не этого хотел?» Несколько секунд он задумчиво смотрел на озеро, в котором резвились карпы, а затем выдохнул и ответил. «Раньше я бы с радостью поступил на службу к его сиятельству, но сейчас...» «То, как вы перевернули ход в турмовладении Распутиных, впечатлило меня до глубины души. Я хотел служить вам, Александр Ярославович». Серьезно произнес он, глядя мне в глаза. «Но я отвечаю не только за себя, но и за своих людей». «Иными словами, тебе нужно время, чтобы принять решение?» Спокойно спросил я. Он молча кивнул. «Радуйся», — усмехнулся я в ответ. «Время у тебя есть». Да и нам самим оно надо, чтобы убедиться в вас. Понимаешь? Он снова кивнул все с тем же серьезным видом. Вот и славно. Значит, нам нужно узнать друг друга получше. Улыбнулся я Коноварову и повернулся к Бородину. Алексей Михайлович, распорядитесь, чтобы Федор Емельянович и его людей расквартировали на нашей базе. Пусть тренируются вместе с другими рекрутами. Пусть пообщаются друг с дружкой. С кабаном, например. «Да и вам тоже по меня не будет, следует туда пару раз съездить, на людей посмотреть». «Будет сделано», — с серьезным видом кивнул Бородин. Я же покосился на Коноварова и тяжело вздохнул. «Что-то не так?» — подобрался бывший ратник Эпштейнов. «Все хорошо, Федор Емельянович», — заверил я его. «Просто понял, что Марина мне все плешь проезд, когда на базе станет еще больше постояльцев». Она и так уже намекнула, что древесину скоро некуда будет складывать. Коновар взакивал, будто понимая всю мою боль, но затем уточнил. «Жена...» «Хуже», — усмехнулся я. «Управляющая моя. Ну, или считай прапорщик».